Глава 21. Поддавшись панике, я хотела отдернуть ногу, когда Леон прикоснулся ко мне, но не смогла из-за застежек. Ати, послышался голос прямо в моей голове. Прошу тебя, моргни дважды, если слышишь меня. Я в выступлении дважды моргнула, удивляясь самой себе. И Сиэль положил руку на плечо Раина, намекая тому отойти из дороги старшего брата. Благодарю, отец, кивнув спокойно, сказал Леон. «Пожалуйста, доверься мне». Я не хотел этого делать, но мне не оставили выбора. Его голос снова звучал в моем сознании. Райан сделал резкий вдох и скривился. Мрак за доли секунды окутал помещение, клубами дыма распространяясь вокруг. Из-за боли, сковавшей тело, сердце ёкнуло. В глазах помутнело, усугубляя мое состояние головокружением. Давящая волна беспрекословной покорности и глубинного страха пронизывала моё существо, будто навсегда лишая воли. «Сделай вдох, Атанасия», — приказал Леон, не произнося ни слова, и мое тело подчинилось. Нежные лучи слабыми бликами играли на лице, заставляя отворачиваться от назойливой яркости. Наслаждаясь мягкостью постельного белья, шумом слабых волн и мелодичным пением птиц, я чувствовала себя бездомной кошкой, которой наконец, удалось отвоевать теплое местечко где-то у моря. Сладкие запахи цветов и... масел? «Приправ?» — они будоражили воображение, подталкивая задаться вопросом о моем местонахождении. Я задержала дыхание, широко распахнув глаза. Поднявшись на локтях, я тут же осмотрелась и поняла, что нахожусь на широкой постели в просторной и светлой спальне, утопающей в россыпи цветов, которые тянулись от потолка до пола, разделяя помещение на зоны поменьше. В унимающем дрожь-одиночестве я пыталась успокоить ускорившееся сердцебиение. Я спустила ноги на пол и оглядела себя. Надетая на меня прозрачная легкая туника, кажется, совсем ничего не скрывала. Выставив руку перед собой, я создала тень, чтобы не приходилось щуриться на ярком солнце. Из аккуратных балконных дверей действительно виднелась бирюзовая вода и белый, как снег, песок. Снова осмотревшись, я с опаской сделала пару шагов к поражающему красотой пляжу. Несмотря на великолепное самочувствие, ощущение тревоги не покидало сознание, заставляя прокручивать в голове последние события. Я не могла вспомнить, что произошло после того, как Леон сказал мне сделать вдох. Ухватившись за край балконной рамы, я с опаской выглянула наружу. Никого. Немногочисленные пальмы и разноцветные кустарники трепетали под слабыми порывами ветра, мелкие птички прыгали по веткам, напевая незамысловатые симфонии, а прозрачные беседки, украшенные тентами из ракушек, блестели на солнце. Никогда прежде мне не доводилось видеть ничего подобного. Моему восхищению не было предела, когда я осторожно ступила на песок. Пусть тревога продолжала терзать меня, окружающий мир оказался реален. «Ати — Ати, — послышался голос Леона, — я обернулась. «Да», — чуть улыбнувшись, ответила я, наблюдая за тем, как он плавно отодвинул цветочную ширму, чтобы пройти ко мне. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил он, остановившись на расстоянии. Все в порядке», — пролепетала я, обрадовавшись собственным чувством. «Были бы мои воспоминания в порядке, если бы плану Райана суждено было свершиться?» «Нет». «Стал бы ли он привозить меня сюда, намереваясь причинить боль?» «Нет». «Значит, всему было объяснение, верно?» Кажется, впервые я не злилась на него и ни в чем не подозревала, хотя последние события могли на это подвигнуть. Как приятно было наконец-то понять, что доверие — такой же осознанный выбор, как преданность и принятие. «А с тобой?» — я нерешительно протянула ему руку. «Мне следует объясниться», — тихо сказал Леон, сделав пару шагов ко мне, чтобы прикоснуться в ответ. «Ещё бы», — поддержала я, прильнув к его груди. Распахнув его накидку, мои руки устремились вдоль его талии, Что с исеэлем? Отныне он твой сторонник. Леон пригладил мои волосы, полной грудью вдохнув их запах. Что ты имеешь в виду? Я удивленно посмотрела на него снизу вверх. Райан узнал о намерениях отца, когда тот пришел подарить ему шанс проявить себя. Не поддавшись на манипуляции, брат был вынужден забрать тебя, демонстрируя отцу якобы чрезмерное желание сделать все самостоятельно. Поделившись вашей геолокацией с самого начала, Он поставил меня и Лира в известность о том, что все было под контролем. Леон рассказывал все это холодно, отчужденно. Казалось, он сдерживал рвущиеся наружу ярости и презрение. Нам пришлось подыгрывать отцу, чтобы заманить в ловушку. Он безвольно опустил руки. «Я позволил тебе стать приманкой». «Но почему ты не рассказал мне раньше?» «До того, как все произошло, я была ошарашена». «Зачем Райан строил из себя маньяка все эти два дня?» «Чтобы отец мог увидеть собственными глазами, что ты в отчаянии. Только так он поверил бы в его преданность», объяснил он, присев на корточки, Уткнувшись лицом мне в живот, он продолжил. «Я был готов прийти за тобой в любую минуту, но Райан был прав. Даже Лир встал на его сторону. Это был единственный способ раз и навсегда предотвратить зарождение у отца любых идей и мыслей на твой счет. Но зачем отправлять участниц домой? Проект ведь существует не просто так». «Речь шла только о тебе. Как ты понимаешь, все из-за меня», — тихо ответил он. «А как же твоя победа?» «Очевидно, она не в его интересах». Я задержала дыхание, пытаясь унять беспокойное сердцебиение. Прокручивая услышанное в мыслях, я все меньше понимала их отношения с отцом. «Значит, это вы были причастны к появлению сопротивления», — ахнула я, пораженная своей догадкой. «Нет, но мы знали об их намерениях испортить праздник». Было принято решение воспользоваться этим. И пока я считала себя самой умной, эти мужчины обвели меня вокруг пальца, втягивая в свои игры, уму непостижимо, но каким-то неведомым образом обстоятельства складывались именно так, что по итогу я чувствовала себя облапошенной дурой. В любом случае, они все были на моей стороне, несмотря ни на что. Ведь так. Какое-то время я пыталась успокоиться, сосредоточившись на своем дыхании. Делая глубокие вдохи и выдохи, я старалась не поддаваться жгучей обиде и мнимым ощущениям вселенской несправедливости. «Значит, Райан все же разочаровал отца?» — попыталась я пошутить. «Прости меня», — прошептал Леон, поддаваясь мраку. «Я видел, как ты плакала. Он встал на колени и сжал мои ладони в своих. Леон, коснувшись подбородка, я подняла его лицо. «Обещаю, если в будущем Райан снова запрёт меня где-нибудь, я не стану плакать». «Такого больше не повторится», — уверенно произнес он, подымаясь. «Ненавижу все, что заставляет тебя чувствовать боль». «Тише, тише», — сказала я и переплела наши пальцы. «Я не злюсь на тебя. Чувствуешь?» «Я был уверен, что будешь». Слабо улыбнувшись, он приобнил меня. «Именно поэтому мы здесь». Я обвела рукой окружающий нас пейзаж. Леон рассмеялся, крепче прижав меня к себе. Радуясь уединению, забывая о страхах и тревогах, мы утопали в любви, не в силах насытиться друг другом. Пользуясь каждой возможностью, мы наслаждались взглядами, прикосновениями, обещаниями, признаниями в чувствах. Завтракая, купаясь, гуляя по пляжу, мы были так свободны и так далеки от проекта. Оставленные на влажном песке следы наших шагов то и дело путались, говоря об одолевающем нас веселье. Казалось, я, наконец, разобралась в своих чувствах, благодаря чему ли он стал гораздо спокойнее и счастливее. Впереди предстояло много работы над собой и над нашими отношениями, но с основой мы определились — доверие, принятие, любовь. К моему удивлению, история с Эсиэлем, которая следовала смутить и обидеть меня, почему-то, наоборот, успокаивала. Оказалось, злой младший брат моего мужчины не был готов со мной распрощаться. Он изо всех сил старался меня защитить даже тогда, когда пришлось примерить роль злодея, за что я ему крайне признательна. Выслушав Леона, я была удивлена и выдержке Лира, который обычно готов на все, лишь бы выделиться на фоне остальных. Несмотря на то, что в его манере было бы, наплевав на все, прийти за мной, чтобы показать себя во всей красе, он решился пожертвовать репутацией безупречного телохранителя ради моей безопасности после проекта. «Может, отец просто проверял силу ваших семейных уз?» — озвучила я волнующей меня мысль. «Разве стал бы он намеренно искать способ рассорить своих детей? Если бы Райан причинил мне вред, он бы тебя разочаровал». «Милая, мудрость отца нам уже не понять. Он старше 250 лет. Советники мыслят иначе». Продолжая шагать вдоль берега, ответил Леон. Я нахмурилась, непроизвольно приоткрыв рот, красочно демонстрируя недоверие и смятение. «До сих пор не могу поверить, что окружающим нас людям сотни лет. Это просто невозможно осознать», — призналась я, прильнув к каменистой скале, о которой разбивались ленивые волны. «Что, если вам солгали и холостяки проекта тоже старше заявленных возрастов? Сбежишь?» Я насторожилась, так как мне показалось, что Леон был крайне сосредоточен и серьёзен, ожидая мой ответ. «Это ведь риторический вопрос», — с опаской уточнила я. «Конечно». Он пожал плечами. «Думаю, это неправильно». «Что именно?» — спросил Леон, усадив меня на незаметный выступ скалы. Ощущая горячие камни под ладонями, я задумалась, болтая ногами в воздухе, ненамеренно смахивая непослушные капли. Движущаяся тень растущего над нами пышного дерева играла на наших телах, гипнотизируя взгляды. Вот бы остаться здесь навсегда. «Почему мы здесь? Что это за место?» Нежные порывы ветра играли в золотых волосах Леона, а его медовая кожа переливалась приятным блеском на солнце. Прекрасный мужчина, любящий взгляд которого, несмотря на окружающую красоту, был всегда лишь на мне, молча рассматривал меня, будто намереваясь запомнить каждую деталь. «Когда-то эти земли принадлежали святым». Коснувшись моих ног, он начал неспешный рассказ. «Самые уединенные места Верума принадлежали им. Здесь прихожане могли найти помощь и поддержку, в чем бы они ни нуждались». «Знатные семьи получали благословение и наставления, а больные — лечение и достойный уход». «Тогда еще не было системы», — увидев Верум с новой, незнакомой стороны, спросила я. «Никто не помнит времен, когда ее не существовало. Раньше верили, что она — божество, заточенное в цифровые узы». «Звучит красиво», — прошептала я, взглянув на бескрайний горизонт. Окруженные прекрасной природой, мы ощущали умиротворение и безмятежное спокойствие». Казалось, здесь нам наконец-то ничего не угрожало, что способствовало внимательности друг к другу, как никогда прежде. Тебе здесь нравится? поинтересовался ли он. Конечно, спасибо, что показал мне это место, не раздумывая, ответила я. Тогда этот остров и дом твои, спокойно проговорил он, поцеловав моё бедро. Что ты имеешь в виду? Выставив перед собой запястье, он активировал голограмму и принялся что-то сосредоточенно заполнять, двигая пальцами в воздухе. «Теперь это место принадлежит тебе. Оно в твоем распоряжении в любое время дня и ночи». «Ты шутишь?» «Леон, я даже не знаю, где мы!» — рассмеялась я. «Кто вообще так поступает?» «Это меньшее, что я могу сделать, чтобы загладить свою вину перед тобой», — опустив глаза, произнес он. «Мне ничего этого не нужно. Прошу». «Тебе не стоит дарить все, что попадается мне на глаза!» Касаясь его плеча, я хотела показать свою искренность и признательность. «Не нужно?» «Конечно! Разве мне не стоит использовать все возможности, чтобы порадовать тебя?» Внимательно всматриваясь в мои глаза, спросил Леон. Я задачно открыла рот и тут же закрыла, не неспособная что-либо возразить. Пришлось улыбнуться и пожать плечами. «Тебе решать», — согласилась я. «Значит, мы здесь, чтобы ты мог загладить не дающую тебе покоя вину?» Я смахнула волосы с лица. «Я сделаю все, что ты скажешь, Ати, милая. Только скажи, чего ты хочешь». Он был абсолютно серьезен. «Поцелуй меня. Просто хочу почувствовать себя любимой». Пытаясь справиться с крайне противоречивыми чувствами, я сосредоточилась на объяснениях Леона. Сделав осознанный выбор, верить любимому, ни в коем случае не подвергая его слова сомнению и ругая себя за малейшее проявления недоверия и опаски на его счет, сосредоточившись на выстраивании правильных взаимоотношений, я была обязана взять на себя ответственность за сделанный выбор. Чувствуя искреннее раскаяние Леона относительно случившегося и зная, насколько дорога ему, я не хотела больше видеть себя рядом с мужчиной, в верности которого могла сомневаться. Если когда-нибудь окажется, что все это было лишь искусной игрой в любовь, мое сердце будет разбито. Но все это время я провела с лучшим мужчиной на свете, даже если этот влюбленный взгляд, волнующее прикосновение и трепетные обещания ложь. Если все это пустое, тогда мои чувства тоже ничего не будут стоить.